«Девяносто процентов детей, да», — согласилась Робин. «Но я пытаюсь сделать что-то для остальных десяти процентов. Дать им альтернативу, в том числе альтернативу компьютерам. Хочу, чтобы Шинот и Эрин общались с девочками, не похожими на них самих. Хочу научить их трудиться. Хочу, чтобы работа не сводилась для них к перемещению курсора и щелканью по мыши. Потрясающе!» восхитилась Денис. Робин, неверно истолковав интонацию, пожала плечами. Делов-то. Денис присела на торфяной брикет, накрытый пластиком, и подождала, пока Робин переодевалась. Потому ли, что на пальцах одной руки можно было пересчитать субботние осенние вечера, которые Денис с тех пор, как ей стукнуло двадцать лет, провела вне кухни, или потому, что некая сентиментальная часть ее души сохранила привязанность к эголитаризму, который так раздражал Клауса фон Киппеля в жителях Сен-Джуда. По той или по иной причине Робин пас Сафару, всю свою жизнь прожившая в урбанистической Филадельфии, показалась Денис компатриоткой со Среднего Запада, то есть оптимисткой, энтузиасткой, желающей послужить обществу. И теперь было уже не так важно, понравится ли она Робин. Главное, что Робин нравится ей. Когда та снова показалась на пороге и заперла за собой дверь, Денис спросила, не найдется ли у нее время поужинать вместе. «Брайан и его отец повезли девочек на матч Филли», — ответила Робин. «Домой вернуться, объевшись стадионной сухомятки. Так что, ясное дело, мы с тобой можем поужинать». «У меня на кухне кое-что осталось», — сказала Денис. «Не возражаешь?» «Да, пожалуйста, делов-то!» Обычно, когда шеф-повар приглашает кого-то на ужин, приглашенный чувствует, что ему оказали честь и ведет себя соответственно, но Робин так просто не возьмешь. Стемнело. На Кэтрин-стрит пахло последним бейсбольным уикендом. Они шли на восток. По пути Робин рассказывала Денис про своего брата Билли. Денис уже слышала эту историю от Брайана, но кое-что в версии Робин оказалось для нее неожиданностью. «Погоди-ка», — перебила она, — «выходит, Брайан продал свою компанию корпорации У, а Билли напал на одного из вице-президентов этой корпорации, и ты усматриваешь тут связь?» «Господи, конечно!» — воскликнула Робин. «В том-то весь ужас!» Об этом Брайан не упоминал. Робин буквально взвизнула, быть не может. В этом же все дело, господи! Как это для него типично, словом не обмолвиться? Ведь иначе ему было бы нелегко, как и мне. Помешало бы ему наслаждаться жизнью в Париже или ланчем с Харви Кейтелем, и вообще... Поверить не могу, что об этом он ничего не сказал. Объясни мне, в чем дело. «Рик Флембург останется инвалидом до конца жизни», — сказала Робин. «Мой брат проведет в тюрьме ближайшие 10-15 лет. Эта мерзкая корпорация захватывает городские школы. Отец сидит на антидепрессантах. А что, Брайан? Смотри, как облагодетельствовала нас корпорация У. Мы можем переехать в Мендосино, мыс и округ в Калифорнии. Ты же ничего плохого не сделала, заступилась Денис. Разве ты в ответе за все это?» Робин резко обернулся и посмотрел ей прямо в глаза. В чем смысл жизни? — Не знаю. — И я не знаю. Но, думаю, смысл не в том, чтобы выигрывать. Они шли дальше в молчании. Денис, для которой выигрывать кое-что все-таки значило, у Грюма отметила, что Брайну и тут повезло. Он женился на женщине с принципами. И тем не менее добавила она к своим наблюдениям. Робин не слишком-то преданно мужу. В гостиной Денис мало что изменилось с тех пор, как три года назад ее выпотрошил Эмиль. В уикенд слез, когда оба старались прищеголять друг друга в самоотверженности, победа осталась за Денис благодаря двойному преимуществу. Она чувствовала себя более виноватой, чем бывший муж, и к тому же дом достался ей. Поэтому она уговорила Эмиля забрать практически всю мебель, которая ей нравилась, или представляла для нее ценность а также и ту, которой она не столь дорожила, но тоже могла бы попользоваться. Бекки Хеммерлинг пустой дом отпугивал. Такой холодный, полный ненависти к себе. Вроде монастыря. Как мило! Просторно похвалила Робин. Денис усадил Робин за ополовиненный стол для пинг-понга, служивший ей обеденным, открыла бутылку вина за пятьдесят долларов и приступила к процессу кормления. У Денис не возникало проблем с весом но если бы она ела как робин через месяц бы лопнула с почтительным изумлением дени смотрела как гостья быстро работая локтями истребила две почки сосиску домашнего приготовления отведала всех салат из квашной капусты и щедро намазала маслом изрядный уже третий по счету кусок ржаного хлеба из домашней пекарни Денис смутила она почти не могла есть «Святой Иуда, мой любимый святой!» — сказала Робин. По-английски имя апостола Иуда совпадает с названием города сент джуд «Брайан, тебе говорил, что я хожу в церковь?» «Да, говорил. Еще бы! Он у нас такой терпимый, всепонимающий!» Робин возвысила голос. Лицо ее разгорелось от вина. У Денис что-то сжалось в груди. Одно из больших преимуществ католичества — это святые патроны, такие как святой Иуда. Покровитель безнадежных дел? Вот именно. Зачем нужна церковь, если не ради проигранных дел? «Вот так я болею за футбол», — подхватила Денис. «Победителям сочувствия не требуется», — Робин кивнула. «Да, ты-то знаешь, о чем я. Но когда живешь рядом с Брайаном, начинаешь думать, что проигравшие в чем-то неправы. Нет, он не критикует, он такой терпимый, любящий». Готов все понять. Брайан просто замечательный. Никаких изъянов. Однако он ставит на победителя. А я вот не победитель. Да и не хочу им быть. с никогда не подвергала Эмиле подобному анализу и даже сейчас не собиралась этого делать. А ты... Ты как раз из победителей, — продолжал Робин. Вот почему, честно сказать, я боялась, что ты меня вытеснишь. Дышишь мне в спину. Не-а. Робин довольно хихикнула. «Замолвлю словечко за Брайана», — сказал Денис. «Ему вовсе не требуется, чтобы ты походила на Брук-Астер». «Брук-Астер, 1902-2007. Нью-Йоркская светская дама и благотворительница, чье имя к девяностым годам стало нарицательным». «Он вполне довольствуется мещанским уютом. Мещанство и меня бы устроило», — вздохнул Робин. «Такой домик, как у тебя». Такой вот ополовиненный стол для пинг-понга на кухне. Двадцать долларов, и он твой? Брайан Чудный. С этим человеком я готова прожить всю жизнь. Он отец моих детей. Проблема во мне. Это я не укладываюсь в схему. Это мне понадобилось записаться в воскресную школу. Слушай, куртки не найдется, я что-то замерзла. Невысокие свечи потрескивали на октябрьском сквозняке. Денис принесла свою любимую джинсовую куртку на шерстяной подкладке. Левайз уже снял такие с производства. Подивилась, какой большой куртка кажется на худеньких плечиках Робин. Как исчезают в рукавах, ее тонкие ручки, словно футболиста одолжил подружке свою форму. На следующий день, когда Денис сама надела эту куртку, она показалась ей мягче и легче прежнего. Подняла воротник. Закуталась.